Да и вообще эта область океана, как вам известно, настолько удалена от обычных путей, настолько пустынна, что трудно ожидать здесь встречи с кораблями. Все эти обстоятельства вместе с полной безрезультатностью ваших поисков заставили меня предположить, что подлодка не погибла от взрыва, а, потерпев лишь более или менее серьезную аварию, лишенная возможности движения, Восстановила свою радиостанцию и сносится теперь со своей базой, вызывая помощь. Поэтому я решил временно прекратить здесь работу и приблизиться к источнику этих радиопередач. Там вы возобновите свои поиски при участии дивизиона наших подводных лодок, которые я вытребовал с нашей ближайшей базы. Через двое суток дивизион прибудет к указанному мною месту. И там мы встретимся с ним. Я твердо убежден, что если моя версия об аварии, которую потерпел пионер, верна, то и боеспособность его значительно понизилась в результате этой аварии. Поэтому я беру на себя ответственность за риск, который, несомненно, имеется, но на который я готов идти, чтобы дать пионеру бой в условиях наиболее благоприятных для нас. Если пионер оправится, если к нему подоспеет помощь, и он полностью восстановит свою боеспособность, то таких благоприятных условий для боя с ним, как теперь, мы никогда больше не встретим. Нам необходимо использовать эту ситуацию полностью немедленно и добить проклятую подлодку, пока это еще можно сделать с шансами на успех. — Ваше мнение, мистер Крок? На обычно бесстрастном лице капитана Маэда отражались следы огромного возбуждения. Опустив голову с побледневшим лицом, Горелов молчал. Он провел несколько раз рукой по влажному лбу и, наконец, глухо сказал, «Не могу представить себе, капитан. Я не думаю, что подлодка могла уцелеть после такого взрыва». «Но вы правы, капитан. Осторожность требует выяснения источника этих радиопередач». «Вы, безусловно, правы, капитан. Больше такой благоприятной ситуации не встретится. Если пионер появится у своих берегов, то хозяином дальневосточных морей будет он, только он и никто другой». Через полчаса огромный крейсер, могучая стальная крепость, ощетинившаяся дулами многочисленных пушек, Тронулся с места и, взметая высокие зеленовато-синие в пенистых кружевах валы, понесся на юго-восток по беспредельным просторам пустынного океана.